ТАО ВОНГ Система. Апокалипсис. Книга 3 Цена выживания. Что было раньше? 9 месяцев назад на Землю пришла система, а с нею монстры, пришельцы и светящиеся синим окошки сообщений — определяющая жизнь в новой галактической системе. Человечество вынуждено было эволюционировать. Теперь жизни людей определяют экраны статуса, классы и навыки, дающие им небывалые силы и способности, а главное – шанс выжить в сражении. Однако апокалипсис уничтожил почти 90% населения Земли, а также всю электронику, и установил новый кровавый порядок. Джон Ли отдыхал на природе в верховьях Юкона, когда произошла перемена. Именно поэтому, получив более крутые бонусы, он добрался до Уайт-Хорса и помогал в благоустройстве города, находящегося теперь под властью одного из пришельцев, Труинара Лорда Граксана Роксли. С помощью других выживших в городке Уайт-Хорс вскоре были созданы все условия для устойчивого развития. Но система еще не показала себя во всей красе – Число монстров постоянно растет, и появились подземелья, притворяя в жизнь галактический термин «Мир Подземелий». Объединив силы, жители уайт и все выжившие с Юкона сумели уничтожить инфицированные разумными спорами подземелья и спасти город и большую часть побережья Юкона от смертельной опасности. Эта победа дорого им обошлась, и многие друзья и союзники пали в битве. Теперь же соратники возвратились в уайт где ждут следующего удара системы.